— А она не хочет. — Вот и я об этом. — И скажу тебе, почему. — Я, правда, у нее не спрашивал, но убежден, что она разыгрывает этот сюжет с Гасси с исключительной целью — пронзить сердце Эсмонда Хаддека. — Чтоб знал, если она ему не нужна, есть другие. — Но она же ему нужна. — Этого она не знает, если только ты ей не сказал. — Не сказал. — Почему? Не уверен был, что это будет порядочно с моей стороны. Понимаешь, он рассказал мне о своих сокровенных чувствах как бы под тайной исповеди и выразил желание, чтобы все осталось между нами. Это не должно пойти дальше, его слова. С другой стороны, своевременное словцо смогло бы соединить разлученные сердца. Прям не знаю. Сложная ситуация. Я бы не стеснялся, а взял бы, да и сказал своевременное словцо. Я за то, чтобы соединять разлученные сердца. Да и я тоже. Только боюсь, уже поздно. Бассетт прожигает телеграммами провода, требуя разъяснений. Только что пришла от нее телеграмма высокого напряжения. Я видел ее в холле на столе, когда возвращался. Это телеграмма девушки, которая уже сыта по уши и готова послать Гасси куда подальше. Нет, говорю тебе, Китик, это положение безнадежно. Я пропал. «Да нет же! Нет, пропал!» Когда я рассказал Гаси про телеграмму и намекнул открытым текстом, что сейчас самое время ему, как порядочному человеку, прийти на помощь, он и слушать не захотел. «Не получит она письма, пока не усвоит урока, который он ей преподает!» Он просто рехнулся, честное слово, и я не вижу выхода. «Есть выход! Проще простого!» «То есть ты можешь что-то предложить?» «Конечно могу. Я всегда могу что-то предложить». Решение напрашивается. «Если Гасси не желает ей писать, писать ей должен ты». «Но ей вовсе не нужны мои письма. Ей нужны письма от Гасси». «И на здоровье. От Гасси она их и будет получать. Просто Гасси потянул запястье и вынужден диктовать, а ты записываешь». «Ничего Гасси не потянул. Погоди». Он не просто потянул, а вывихнул запястье ради спасения от страшной гибели чужого детяти с риском для собственной жизни, останавливая понесшую лошадь. Дитя золотоволосое, если ты послушаешь моего совета, голубоглазая, румяная и прелестно шепелявит. Шепелявость, по-моему, самое оно. У меня дух занялся. Я вдруг все понял. Киттикэт, это потрясающе! и ты возьмешься написать такое письмо?» «Запросто. Ничего нет легче. Я уже сколько времени пишу Гертруде такие письма». Он уселся за стол, схватил перо и бумагу и тут же погрузился с головой в сочинение. Сразу было видно, он не бахвалился, когда говорил, что ему письмо написать раз плюнуть. Страчит себя и даже не прервется, чтобы подумать. Оглянуться не успели, он уже подает мне готовый текст, Велит засучить рукава и браться за переписывание. «Я должен бежать. Нельзя терять ни мгновение. Ты уж сам как перепишешь, беги на почту. Тогда оно утром же будет у нее. Ну, я тебя оставляю, Берти. Я обещал сыграть в джин-раме с и уже опаздываю. Надо поддержать ее бедняжку. Слыхал, какая у нее трагедия? Разорвана ее помолвка с Добсом, местным стражем порядка. Неужели?» Так ее помолвки конец? Значит, вот почему у нее был такой вид. Я с ней столкнулся, когда шел после обеда, — пояснил я. И мне показалось, что душу ей гнетет печаль. А как это случилось? Ей не нравилось, что он атеист, а он ни за что не соглашался отступиться от своего атеизма и в конце концов сказал про Иону и Кита нечто такое, чего она никак не могла оставить без внимания. Сегодня утром она вернула ему кольцо, письма и фарфоровую штуковину с надписью «Привет из Блэкпула», который он привез ей прошлым летом, когда ездил на север навестить родню. Для нее это, боюсь, был тяжелый удар. Она вся в огне. Допса она любит безумно и мечтает, чтобы он назвал ее своей, но примириться с этим, насчет и он, и кита, никак не может. Остается только надеяться, что Джин Рамми ее слегка успокоит. «Ну, давай, Берти, принимайся за письмо. Может быть, это и не самый лучший образчик моего творчества. Я ведь писал в ужасной спешке. Некогда было отделывать и наводить лоск. Но, в общем, я думаю, тебе понравится». Он не ошибся. Я внимательно прочитал его творение и пришел в восторг. «Если это еще не самый лучший образчик, то какими же должны быть самые лучшие?» Не приходится удивляться, что Гертруда Винкворт, получив и проштудировав всю серию, начала проявлять признаки неустойчивости. Бывают письма, которые сеют в душе сомнения. Нельзя ли было вот эту мысль выразить несколько точнее, а этот образ передать немного ярче? А бывают другие, которые прочтешь и говоришь себе: "Как раз то, что надо. Не будем менять ни слова". Письмо, которое дал мне Китикет безусловно, относилась ко второй категории. Для описания случая с понесшей лошадью он подобрал самый подходящий, скромный тон. Дитя, которое шепелявит, вышло просто бесподобно. Оно торчало и вопияло, как порезанный палец, и придавало единство действия всему эпизоду. Ну а что до нежных моментов? Он где бесперерывно тоскует по Мадлен, И как хорошо бы было, если бы она оказалась здесь, чтобы он мог заключить ее в свои объятия и т.д. и т.п. Тут он был выше всяких похвал. Я списал всю эту чертовщину, упихал в конверт и отволок на почту. И только-только он шлепнулся на дно почтового ящика, как меня окликнула мелодичная сопрано. Я оглянулся. Ко мне подгребала коротышка.